Глава семнадцатая. «Если ищешь облегчение, — говорит Элена, — если облегчение упростит тебе жизнь, есть места, куда мужчине можно податься. Тебе друзья не рассказывали? Друзья мужчины». ни словом. А что именно ты понимаешь под облегчением?» «Сексуальное облегчение. Если ты ищешь сексуального облегчения, я не единственное твое прибежище». «Жалко, — говорит он холодно. Мне не приходило в голову, что ты так это воспринимаешь». «Не обижайся. Таков жизненный факт. Мужчинам нужно облегчение. Мы все это понимаем. Я всего лишь сообщаю тебе, что можно с этим поделать. Для этого есть места. Спроси у друзей в порту, а если стесняешься, спроси в центре переселения». «Ты имеешь в виду бордели?» «Называй их борделями, если тебе так нравится. Но ничего недостойного я о них не слышала. Там довольно чисто и приятно. Дежурные девушки работают в форме одежде». Она смотрит на него упросительно. «В смысле, они одеты стандартно, как медсестры, в стандартное нижнее белье». «Это тебе предстоит выяснить самостоятельно. И это приемливая профессия — работать в борделе». Он понимает, что раздражает ее этими вопросами, но опять у него это настроение отчаянное, горькое, донимает его с тех пор, как он отдал ребенка. «Девушка может заниматься этим и по-прежнему смотреть людям в глаза». Понятия не имею, говорит она, сходи проверь, а теперь извини, у меня ученик. Он вообще-то врал, когда сказал Элене, что ничего не знает о местах, куда можно сходить мужчинам. Альвара недавно упоминал клуб для мужчин, расположенный неподалеку от порта, под названием «Салон Комфорт». Из квартиры елена он отправляется прямиком в «Салон Комфорт». На табличке у входа выгравировано «Досуговый развлекательный центр, часы работы с 14 до 2, понедельник выходной». Система допусков, членство по одобрению и помельче, личное консультирование, облегчение стресса, физическая терапия. Он толкает дверь, оказывается в пустой приемной, вдоль одной стены банкетка, на стойке с надписью «Регистратура» просто лежит телефонный аппарат, он усаживается и ждет. Очень скоро из служебной комнаты появляется хоть какая-то женщина средних лет. «Простите, что заставила ждать», — говорит она, — «чем могу помочь?» «Я бы хотел записаться». «Да, пожалуйста, запомните вот эти две анкеты, и мне потребуется удостоверение личности». Она передает ему планшет и авторучку. Он поглядывает на первую анкету, имя, адрес, возраст, форму занятости. «У вас наверняка моряки с судов есть», — замечает он. «Они тоже заполняют анкеты?» «Вы моряк?» — спрашивает женщина. «Нет, я работаю в порту, но я не моряк». «Я говорю о моряках, потому что они сходят на берег всего на ночь другую». Им тоже нужно записываться к вам, когда они сюда заходят. Услугами этого учреждения можно пользоваться только при одобрении членства. И сколько времени занимает одобрение? Одобрение – это недолго, но после этого необходимо поговорить о приеме с терапевтом. Я должен договориться о приеме. Необходимо, чтобы кто-то из терапевтов принял у вас в свой список. Это займет некоторое время, зачастую у них в списках нет мест. «Так, значит, будь я моряком, о ком шла речь, моряком, у которого всего ночь другая на берегу, мне сюда являться не имело бы смысла. К тому времени, когда мне назначили бы прием, мое судно отплыло бы в моря». «Салон комфорт работает не ради моряков, сеньор. У моряков есть свои учреждения, там, откуда они сами. Дома у них, может, и есть свои учреждения, но они не могут воспользоваться их услугами, потому что они здесь, а не там. «Да, разумеется, у нас свои учреждения, у них свои». «Понятно, да. ну уж простите, вы рассуждаете, как выпускница городского института? Институт дальнейшего образования, он называется, кажется». ой или «Да, как выпускница одного философского курса, может, логики или риторики». «А нет, я не выпускница института. Итак, вы определились, будете записываться? Если да, пожалуйста, заполняйте анкеты». «Со второй анкеты у него больше трудностей. Заявка на личного терапевта, заглавлена она. Ниже опишите себя и свои нужды». «Я обыкновенный мужчина с обыкновенными нуждами», – пишет он, – «то есть нужды мои не чрезмерны. До недавнего времени я был полностью занят, как опекун ребенка. После того, как я отказался от ребенка, прекратил опекунство. Мне как-то одиноко, не знаю, чем себя занять». Он повторяется это от того, что пишет авторучкой. Если бы у него был карандаш с ластиком, он мог бы описать себя экономнее. «Мне нужно дружеское ухо, снять с себя бремя. У меня есть близкий друг женщина, однако она в последнее время занята другими вещами. В наших с ней отношениях не хватает подлинной близости. На мой взгляд, снять с себя бремя можно лишь в близких отношениях». «Что еще? Я изголодался по красоте», — пишет он. По женской красоте как-то изголодался. Я алчу красоты, которая, по моему опыту, пробуждает благоговение и, вместе с тем, признательность. Признательность за удачу обнимать красивую женщину. Он подумывает, не вычеркнуть ли весь этот абзац про красоту, но все же оставляет. Если его будут оценивать, пусть оценивают порывы его сердца, а не ясность мысли или логику. Что не означает, что я не мужчина и не имею мужских нужд, грубовато завершает он. «Кое-то Какая мешанина! Какая нравственная сумятица!» Он сдаёт обе анкеты. Регистраторша просматривает их, не притворяясь, что не просматривает от начала до конца. Кроме них в приёмной никого нет, ни час пик. «Красота пробуждает благоговение!» Замечает ли он бледнейшую тень улыбки, когда она добирается до этого заявления? «Простая незатейливая ли она регистраторша, или у неё самой есть опыт признательности и благоговения?» Вы не поставили одну галочку, говорит она. Продолжительность приема 30 минут, 45 минут, 60 минут, 90 минут. Какую продолжительность предпочитаете? Давайте максимальное облегчение. 90 минут? 90-минутного приема вам придется подождать из-за расписания. Тем не менее, я вас записываю на длинный первый прием. Позднее сможете поменять, если пожелаете. Спасибо, на этом все. Будем с вами на связи. Мы письменно известим вас о сроке первого приема. «Ничего все процедуры Теперь понятно, почему моряков тут не ждут». «Да, салон на приходящих не рассчитан, но состояние переходящего, переходящий само по себе. Некто переходящий, там, откуда он родом, не приходящий, в точности так же, как любой, чей дом здесь, будет приходящим в других местах». «У вас безупречная логика», — говорит он. «Буду ждать вашего письма». В анкете он указал адрес Елены. Проходят дни, он спрашивает у Елены. Письма нет. Он возвращается в салон на дежурстве все та же регистраторша. «Вы меня помните?» — говорит он. «Я был у вас две недели назад. Вы сказали, что напишите. Ничего не получал?» «Сейчас посмотрю», — говорит она. «Вас зовут...» Она открывает шкаф с документами и извлекает папку. «Никаких неувязок самой заявкой, насколько я вижу, нет. Заминка похожа в том, чтобы поженить вас с правильным терапевтом». «Поженить меня? Возможно, я недостаточно внятно выразился, не обращать внимания на то, что я там написал про красоту и все остальное. Я не ищу идеальной пары, мне просто нужно общество, женское общество. Понимаю, запрошу, дайте пару дней». Проходят дни, письма не поступает не следовало писать слово «благоговение». Какая девушка, пытаясь заработать пару реалов на стороне, пожелает брать на себя такую ответственность? Правда, может, и хороша, но меньше, правда, иногда лучше. Посему, с какой целью вы записываетесь в салон комфорт Ответ. Я в городе новенький, мне не хватает знакомых. Вопрос. Какого именно терапевта вы ищете? Ответ. Молодую и красивую. Вопрос, какой продолжительности прием желаете? Ответ устроит получасовой. и Иохиньо, похоже, намерен доказать, что их разногласия насчет крыс, истории и организация труда в порту никак его не задели. Теперь после работы Иохиньо, чаще обычного, увязывается за ним, и ему приходится повторять блеф о шестом автобусе до кварталов. Ты определился с институтом, спрашивает Эухеню, как раз по дороге к автобусу. Думаешь записываться? Боюсь, я последнее время об институте толком не думал, пытался записаться в центр развлечений. Центр развлечений? Вроде в салон комфорт. Зачем тебе записываться в центр развлечений? А ты и твои друзья, разве не пользуетесь их услугами? Как ты обходишься с, как бы это сказать, с физическими позывами? С физическими позывами? Позывами тела? Мы их обсуждали на занятиях, хочешь скажу, к какому выводу мы пришли? Сделай одолжение. Мы начали с того, что заметили, эти самые позывы не имеют определенного предмета. Иными словами, эти позывы влекут нас не к определенной женщине, а к женщине абстрактной, женскому идеалу. Так, чтобы утешить этот порыв, мы отправляемся в так называемый центр развлечений и тем самым оскверняем позыв. «Почему? Потому что проявление идеала, обнаруживаемое в таких местах, и низменное подобие, союзе с низменным подобием оставляет у ищущего разочарование, печаль». Он пытается представить Иухению, этого искреннего молодого человека в совиных очках, в объятиях низменного подобия. «Ты винишь в разочаровании женщин, найденных в салоне», — отвечает он, — «но может, стоит рассматривать сам позыв». Если такова природа желания тянуться к тому, что лежит за пределами доступного, должны ли мы удивляться, что оно не утолено? Ваша преподавательница в институте не сказала вам, что принятие низменных подобий может быть необходимым шагом в восхождении к доброму, подлинному и прекрасному? Иухиньо молчит. «Подумай об этом. Спроси себя, где бы мы были, если бы не лестницы. Вот и мой автобус. До завтра, а друг мой». «Может, со мной что-то не так? Я не в курсе?» — спрашивает он лену «Я о клубе, в который пытался вступить. Почему они мне отказали? Как думаешь? Скажи откровенно». Они сидят у окна в последнем фиолетовом свете вечера, смотрят, как кружатые ныряют ласточки. Компанейские, вот, какими они постепенно стали. Компаньерос, по взаимному согласию. Компанейский брак предложил он, согласилась ли Лена. Жить с Леной и Фиделем у них в квартире уж точно удобнее, чем ютиться в одинокой лачуге в порту. «Ты же не знаешь наверняка, что они тебе отказали», — говорит елена «У них, может, длинная очередь. Хотя мне и удивительно, что ты такой настойчивый. Попробуй другой клуб. Или чего бы просто не отказаться?» «Отказаться?» «Отказаться от секса. Ты достаточно стар, уже можно. Достаточно стар, чтобы искать удовлетворение в чем-нибудь другом?» Он качает головой. «Пока нет, елена Еще одно приключение, еще одна неудача. И, может, я подумаю насчет ухода на покой. Ты мне не ответила». Есть ли во мне такое, что отталкивает людей? Например, как я разговариваю, это отталкивает. У меня совсем беда с испанским. Испанский у тебя не идеальный, но улучшается с каждым днем. Я слышала, что у многих вновь прибывших с испанским все еще хуже, чем у тебя. Мне приятно, что так считаешь, но дело в том, что слух у меня не очень хорош. Я часто не могу разобрать что люди говорят а мне приходится угадывать взять женщину в клубе к примеру я думал она говорит что хочет женить меня на одной из девушек которые там работают но возможно я неверно ее услышал я сказал ей что не ищу невесту а она посмотрела на меня как на сумасшедшего элена молчит тоже сухие него продолжает он я подумываю что это моя манера говорить производит впечатление что я человек живущий по старинке не забывший человек «На забвение нужно время», — говорит Элена. «Когда хорошенько все забудешь, твоя неуверенность исчезнет, и все станет гораздо проще». «Жду, не дождусь того благословенного дня, дня, когда мне будут рады и в салон комфорт и в салон «Релакс», и во всех остальных салонах на виллы. Элена внимательно смотрит на него. «Или цепляйся за свои воспоминания, если тебе так больше нравится, но тогда не жалуйся мне». елена пожалуйста, не заблуждайся на мой счет». Я не вижу никакой ценности в твоих утомительных старых воспоминаниях. Согласен с тобой, они лишь бремя. Нет, я неохотно отказываюсь не от самих воспоминаний, а от ощущения, какое есть от жизни в теле с прошлым, в теле пропитанным прошлым. Понимаешь? Новая жизнь есть новая жизнь, говорит Элена, а не старая жизнь заново в новых условиях. Посмотри на Фиделя. Ну, что хорошего в новой жизни, перебивает он, если мы ею не преобразованы, не преображены, как я во всяком случае. Она ждет продолжения, но он уже все сказал. «Посмотри на Фиделя», — говорит она, — «посмотри на Давида. Они не существа памяти. Дети живут в настоящем, а не в прошлом. Почему бы не брать с них пример, не ждать преображения, а попытаться вновь быть как дети?»